превратила всех остальных в вампиров. На самом деле, я полагаю, что лично испила крови лишь первых нескольких человек. Но, как ты знаешь, как ты знаешь лучше, чем кто-либо другой, обращение вампиром — это порабощение, создание слуги. Поскольку я была на грани смерти, когда пила твою кровь, я даровала тебе определенную свободу. Но, по своей сути, мой раб — это мой отпрыск. Отпрыск? Другими словами, те немногие, чью кровь я выпила лично, стали вампирами, которые привели этот мир гибели вместе со мной, продолжая пить кровь окружающих их людей. Точно так же, как множатся зомби, множатся и вампиры. Вампиры, созданные моими слугами, тоже являются моими рабами, и так далее по цепочке. Они все также становятся вампирами, стремящимися уничтожить мир. Таким образом, они плодятся как кролики в геометрической прогрессии. И вот в мгновение ока всему миру, или скорее всему человечеству, приходит конец. Я промолчал. Поскольку все началось именно здесь, этот город и близлежащая окраины выглядят весьма опрятно. Но в соседних префектурах и за их пределами, вероятно, страну охватила ничем не сдерживаемая паника. Если этот город является городом-призраком, то другие мегаполисы, как Токио или Осака, вероятно, обернулись пеплом. Ну, Но... Если в стране возникла паника такого масштаба, то силы самообороны определенно должны были быть приведены в боевую готовность. Не говоря уже о том, что происходило в тот момент за границей. Все могло дойти до ядерной войны. Но. Но они не смогли противостоять тебе, тебе и твоим рабам, не так ли? Люди из церкви, которые принадлежали палач драматург, вероятно, тоже вступили в бой, но. даже так, какие бы действия не пытались предпринять все эти специалисты. Они никак не могли остановить Кешот отцарол Хартендер Хартендерблойд во главе такой армии. Если что, и сдерживало эту легендарную вампиршу. По её же словам, так это то, что она никогда не желала создавать себе слуг. Вампир, не имеющий рабов. Её угрозу мог сдержать только недостаток численности. Если эта вампирша, которая в течение всей своей жизни сделала исключение только для меня и для ещё одного человека, вдруг решила бы серьезно отнестись к созданию слуг, к созданию вампирского клана, то могло бы произойти нечто невообразимо ужасающее. Нет, в этой временной линии это действительно произошло. Одна ночь, чтобы починить себе окрестности. Один день, чтобы установить полный контроль над Японией. 10 дней, чтобы захватить весь мир. Хм. Вот так все просто, да? Что ж, возможно, мир не рухнул за одну ночь, но это все равно произошло чрезвычайно быстро. Эта кроличья арифметика поражает своими темпами. Даже если начать с малого количества человек, скажем с пяти, эти пять человек вскоре превратятся в 25. 25 станут пятью. 125 превратятся в 625. Эти 625 станут 3125, а 3125, это я уже не могу так просто сосчитать в уме. Таким образом, 6,5 миллиардов будут достигнуты в новине ока. И ты говоришь, что первая была Ханыкава. Не черная Ханэкава, а обычная Ханыкава. Я бы с удовольствием на это посмотрел. Хотя, вероятно, мне не следовало в этом признаваться. Зная ее. Она, скорее всего, подошла к превращению людей в вампиров со всей серьезностью. Не исключено, что она даже руководила процессом. «В таком случае мир, возможно, рухнул всего за пять дней», произнесла Шинобу и погрузилась в молчание. «Нет, она пока не могла этого сделать. Мы еще не закончили наш разговор. Если наша гипотеза была правдой, тогда мы определенно знали, каким образом мир встретил свой конец. И как все человечество стало странностью, настоящей толпой странностей, пробуждающихся ночью. Однако, почему эти странности выглядят как зомби, а не как вампиры? Учитывая, что они стали рабами так же, как и я, как получилось, что они стали совершенно другим видом вампиров? Моя плоть никогда не превращалась в кашу, к тому же, если они настоящие рабы, то разве они не должны уметь летать, как ты? И раз уж мы об этом заговорили, это означает, что я мёртв, ты нет, верно? Что ты в этой временной линии делаешь прямо сейчас и где? То есть ты из этого мира. Давай посмотрим. Ты сейчас здесь, так что. Я могу ответить сразу на два твоих вопроса. На мои вопросы, которые можно было бы назвать довольно бесхитростными, Шинобу ответила так, будто заранее подготовила свой ответ. Вполне вероятно, что я из этой временной линии уже мертва. Мертва? Что? Стоп, стоп, стоп! Это же переворачивает все наше видение ситуации. Если все является следствием того, что он разрушил этот мир, то быть мертвой. Нет, послушай меня! «Я умерла после того, как привела этот мир к гибели». «Значит, ты не была убита каким-то химическим оружием, которое против тебя применило человечество, или что-то в этом роде?» «Тогда кто же мог тебя убить?» «Это очевидно. Во всем мире только она способна убить меня в апоге моей мощи. Это я сама», — произнесла Шинобу и указала на себя. «Другими словами, я совершила самоубийство». «Это какой-то бред». Хотел бы я сказать, но не мог, поскольку с самого начала Шинобу Кишота Цароларион Хартендер Блейд приехала в этот японский город, чтобы покончить с собой. Вампир-самоубийца. Но из-за того, что она встретила меня на весенних каникулах, из-за того, что я в конечном итоге спас ее, она потерпела неудачу в своей попытке самоубийства. Вот. Так вот почему, после того, как я умер, и после того, как ее гнев истяк, у нее не осталось причин продолжать жить. Как у настоящего демона, пьющего кровь, у нее не осталось причин жить. И из-за того, что я умерла, все вампиры, находящиеся в моем подчинении, стали зомби. А? Правда? Подожди, разве ты раньше не говорила, что если ты умрёшь, твои рабы снова станут людьми? В твоём случае, когда мы так связаны друг с другом, да, это так. Ибо мы равны друг перед другом. Каждый из нас хозяин, и каждый из нас слуга. Но настоящая вампирская семья совсем иная. Настоящие рабы не такие. Они всего лишь рабы, не способные жить без своего хозяина, но и не способные умереть. Шесть с половиной миллиардов рабов. Умопомрачительный масштаб. Абсолютная монархия. Но если этот монарх решит совершить суицид, неизбежно вся страна, весь мир погрузятся в хаос. Бунт мировых масштабов. Другими словами, вампирская жажда крови выйдет из-под контроля. Вампир может вновь стать человеком, если убьет тебя своими руками, но если ты мертва, то пути назад больше нет. Нет другого выбора, кроме как позволить жажде крови и дальше буйствовать. В результате появились зомби, лишенные воли, регенерация вышла из-под контроля, осталась лишь цель уничтожения человечества. Вот почему мы с Шанобо оказались в окружении. Мы оба были наполовину вампирами, но мы также были кем-то вроде полулюдей, так что они пришли за нами, чтобы выпить эту половину нашей крови, чтобы превратить нас обоих в вампиров. Если так, то это полный идиотизм. Ладно еще я, но ты же их хозяйка. В настоящее время я совсем не похож на себя в расцвете сил. С этим ничего не поделать. Они не слуги Кишота Царлориан Хартандер Блэйд, а не Ошна Шинобу. То есть даже если они выпьют твою кровь, они совершенно не обязательно вернутся к нормальной жизни. Будь на той воле, я бы с радостью им позволил это сделать. Я всего лишь сказал то, что пришло в голову, но оказалось, что Шиноба всерьез восприняла мои слова. Ее голос был полон печали. Я не мог в это поверить. Для Шинобу люди были... «Просто другим видом, источником питьевой воды, и несмотря на это, несмотря на это, мне очень жаль». Она произнесла эту ужасно нехарактерно неподходящую фразу. «Мне. Я никогда не желала ничего подобного. Я лишь хотела, чтобы ты нашел меня. Подумать только, что я разрушила твой драгоценный мир по такой капризной детской причине. Хватит, не извиняйся. Не в силах больше видеть Шинобу в таком состоянии, я перебил ее во второй раз. «Не вини себя». «Возможно, ты в этой временной линии привела все к концу света, но это была другая ты». «Да, это правда, но я ничем не отличаюсь от нее. подавленно отметила Шинобу. «Боже мой, она в самом деле была слабодухом». И тот факт, что Шинобу из этой временной линии, судя по всему, покончила с собой, только усиливало это впечатление. Хотя, даже если эта временная линия отличалась в некоторых моментах, Я думаю, было бы куда более странно сохранить хладнокровие, когда она буквально, без привлечения, уничтожила весь мир. Я тоже был шокирован. Но не из-за того, что Шиноба разрушила мир, а из-за существования меня, который позволил всему этому случиться. В тот день мне было неимоверно трудно смириться с мыслью, что тот Арраги не смог найти Шиноба после того, как она сбежала в тот день, 14 июня. Эта мысль ранила гораздо глубже, чем тот факт, что я в этой временной линии В этой хронологии был мёртв. Более того, по-видимому, убит чёрной ханыкавой, или если разобраться, ханыкавой Цубасой. Так что в конце концов мы были в одной лодке. Вина была общей, и мы должны были разделить ее поровну. Меня радует, что ты так думаешь, Шинобу. Я все равно не могу успокоиться, пока не предложу тебе хотя бы одно ребрышко своего тела. Это уже пугает. Мой фетиш не заходит настолько далеко. Я предпочитаю, чтобы кости оставались внутри тела, надежно завернутые в кожу и плоть. Но как бы то ни было, давай поговорим об этом в другой раз. Сейчас не время для этого. Нет, на самом деле больше не существует такого понятия, как «не время для этого». В этом разрушенном мире у нас не осталось ничего, кроме времени. Вот что я понял, нет причин спешить. Буквально не единой. В любом случае, Шанобу, не нужно извиняться. Ты не совершила ничего плохого. По крайней мере, ты, что стоит сейчас передо мной. Отныне нам придется выживать вдвоем в этом разрушенном мире, в этом ужасающем мире лишённом людей, в этом жутком мире миллионов зомби. Сейчас мы должны заботиться друг о друге ещё больше, чем раньше. Господин мой, ты не сделала ничего плохого, Шинобу. Это правда? Если кто и сделал что-то плохое, так это был никто иной, как Рараги Кайоми из ныне исчезнувшей истории, что не закончил вовремя свою домашнюю работу на лето и находился сейчас здесь. Другими словами, я.